Глава ДВАДЦАТЬ 23. Работник месяца, блять. Мне оставалось лишь стоять и сверлить взглядом Антона. Он же в свою очередь просто лежал на траве и смотрел в небо с максимально задумчивым видом. А, понял. Он резко подскочил, и хотел было вернуться в полуразрушенный домик. Но был остановлен мощной лапой бурова. "Чего ты там понял, дебил?" коротко уточнил здоровяк. "Что не надо было проводить такие испытания в мастерской. Пришлось снять с паренька халат, так как он пагубно влияет на его мыслительную деятельность. Ведь он даже сейчас не понимал, что именно нам так не понравилось. А не понравилось лишь одно. То, что результат теста его агрегата не совпал с планами по ландшафтному и архитектурному дизайну поселения, тем более с угрозой для жизни. Прошлая её версия вместо выстрела взорвалась. Впрочем, это тоже. Я лишь в последний момент успел выбросить гение паяльника, говна и палок в окно, сам же потеряв при этом половину шкалы здоровья, это с учётом того, что успел добраться до стены и частично сквозь неё просочиться. Как оказалось, предметы, которые вот-вот взорвутся, в инвентарь убрать нельзя. За эту информацию я заплатил лишней потраченной секундой. Нужно вложить ещё очков в умение, наконец проговорил Антон. Ошибка в коде, стопудово!» А знаешь что? Может, ты пока мирным чем-нибудь заниматься будешь. Оружие явно не твое. Может, пушка внешне и выглядела интересно, но второй взрыв подряд в ответ на мое предложение парень лишь кивнул, продолжив задумчивым видом смотреть на полуразрушенное здание мастерской. А Домику действительно досталось. Повреждена крыша, выбиты окна, да и стены заметно раздолбило. Можно и не заглядывать внутрь. Сразу ясно, что там мало что смогло сохраниться. Хорошо хоть мини-электростанцию целево, иначе могла бы тоже неслабо долбануть. Из светильников в рабочем состоянии осталось всего два, да и те иногда искрят, явно намекая либо на незапланированную дискотеку, либо на какие-то повреждения. Правда, Антона не стали особо ругать. Чего взять с блаженного Да Дей он уже довольно много пользы, вернув людям электричество и свет. Пусть приборов пока создано всего ничего, но это куда лучше, чем в подавляющем большинстве поселений. А создавать предметы, которые он уже успешно запускал, не проблема. Нужна мана, силы и немножко времени. Причём заготовки могут клепать и подмастерья. Как раз таких можно наделать из свежепрокаченных, выбрав им соответствующие классы, а то и умение наковырять. Пока не забыл, залез в аукцион. Нужно вспоминать о нем почаще, штука-то полезная. И очень даже удивился. Народ до сих пор не понял основ развития и финансовых стратегий. И Как можно быть настолько недальновидными? Самые дешевые умения ремесленные, Причем иногда стоимость даже кажется смешной. Серый свиток с умением размахивать мечом стоит 20 кристаллов, и цена еще может возрасти, ведь это самое дешевое, что я смог только найти возможность нормально стрелять из лука обойдётся уже в полсотни, и это тоже как минимум. А вот научиться готовить системную или же просто вкусную еду можно всего за два серых кристалла. Паять платы так и вовсе не дороже единички. Эти свитки попросту выбрасывают. Бюджет у меня позволяет скупить практически всё. Даже у удорачков, что уже давно пытается слить подобное умение в обмен на зелёный кристалл. Рано или поздно за подобные навыки начнётся бойня. Я понимаю, что в настоящее время этим людям нужно себя обезопасить. Ведь щит у той же серой Стеллы не может сдержать даже небольшую в обычных зомби. Вот людям и приходится всё время ручками воевать, живя лишь сегодняшним днём. Не задумываясь над выбором, смёл подчистую всё, что хоть как-то было связано с электроникой, как серые, так и зелёные умения. Плюс выхватил по дешёвке два синих. Один научит искусно готовить системные блюда из мяса, а второй позволит получить основу травничества. Возможно, получится варить зелье, и тогда я смогу осуществить свою мечту нырнуть в бочку с красной целебной жижей. В общем, прибара Потратил пять сотен серых кристаллов, несколько десятков зелёных и три синих. К фиолетовым даже не притрагивался, так как настолько высокие цены лишь у боевых умений и уникальных как предметов, так и навыков. Их тоже изучил. Чего только нет на любой вкус и цвет. Есть всё. Всё, но не для моего класса, очевидно. Бурый. Иди глянь, чего на коваряли. Хм, сам не заметил, как активировал дематериализацию и излетел повыше, чтобы никто не отвлекал и не приставал. Собственно, ковырялись они в наградах и, видимо, нашли что-то интересное. Я сразу подлетел к скопившимся вокруг буро людям. И тоже стал рассматривать предмет в его ладони. Семя Алайского рудорога. Редкое описание. Для активации посадите семя в почву. Время до созревания от двух недель. Внимание. Для увеличения объема урожая и уменьшения сроков созревания не забывайте регулярно удобрять и поливать растения». А прикинь, если рудорог на самом деле животное, и у тебя в ладошке сейчас лежит его семя. Я не мог не подколоть Бурова. Тот чуть было не выровнял ценную награду нового времясёкса. Да вот из синего утега выпало», — пожал он плечами. Интересно, съедобная хрень или как этот твой, ну, он кинул в сторону кактуса, что как раз ругался с молчаливыми неповоротливыми громилами. Хищный росток? Он самый, согласился Олег. Это ещё похуже. Посадим его в клумбу перед ратушей, он сожрёт её, нас и клумбу. И что тогда? Есть в этом ну, что-то разумное. Но росток выпал мне из горошины, а этот попался в утюге. Так что лично у меня два варианта: либо это что-то съедобное, либо нет. Например, ингредиент для варки зелий или еще чего покрепче. Я специально запретил кому-либо выбирать класс, ведь для начала нужно понять, чего нам нужно в первую очередь. Разве что некоторые постоянно присматривают меню выбора на случай, если подвернется что-то зеленое. Тот уж без вариантов, надо будет сразу брать. Есть кто умеет сажать и все такое? Поинтересовался я у Бурова, и тот сразу устремил свой взгляд в пустоту. Бурый всем. Есть огородники? Если есть, подойдите к ратуше. Огородники? Серьезно? Сейчас полдеревни сбежится, дурень, покачал я головой. А Олег снова стоял пустым взглядом в одну точку. Бурый всем. Системные огородники, если что. то «То-то же Вот только даже спустя полчаса никто так и не отозвался. Ладно, бро, давай свою семку, махнул я рукой. Системный огородник нам точно пригодится. Но пока он появится, я умру от любопытства. Растворившись в воздухе, я тут же переместился к Гоше. Довольно удобно, скорость такая, что я могу практически телепортироваться под куполом. Главное не заиграться и не улететь за его пределы. Сейчас голова зомби пыталась сработаться с бригадой земленосов. Ведь именно под эту грязную и тяжёлую работу подрядили в атагу зомби-громил. Правда, есть ещё более тяжёлая и грязная работа глиномесы. Те, кто добывает глину и раскладывает её по мешкам. Но громилы когда-то были людьми, и мы не могли отправить их на столь негуманный по отношению к ним труд. Потому этим достойным действием занялась слаженная бригада негров. Тем более месить глины у них на родине не так зазорно. Как в прямом, так и в переносном смысле. Пям даже сказал: "Гордое звание глинамеса у них наоборот в чести". Надо будет посмотреть, как выглядит процесс строительства. Да и вообще, каким образом система принимает ресурсы? Уверен, зрелище как минимум интересное. Можно, правда, и самим строить по старинке, в этом система нисколько не мешает. Но, видимо, это не так эффективно. Всё потому, что меня не было в лагере всего ничего. Э, минимум три здания уже стоят. Одно из них частично разрушено. Да это уже вина одного любознательного долбоклюева. Гош, задание. Я появился позади кактуса, и от неожиданности голова с него упала прямо в мешок с глиной. Его тут же подхватил один из громил и понёс в сторону сарая. Фука! Отфуфчир! послышался приглушённый панический голос из мешка. Как же начал метаться. Он чувствовал обеспокоенность своего хозяина, но как помочь, не знал. И потому мне пришлось несколько раз уворачиваться от его колючек. А вот нескольким неграм повезло чуть меньше. И потому вскоре на глиняном руднике начался настоящий хаос. Все бегали, орали и кололись, а Гошин голос с каждой секундой лишь удалялся. И вот с кем мне приходится работать? Я просто завис в воздухе и наблюдал за этой картиной, дожидаясь, когда наконец артефакт помнёт. Как оказалось, примерно на полпути до склада. Какой-то момент грамил остановился и разжал свои лапы, а мешок рухнул на землю. Оттуда сразу выкатилась разъяренная голова, и в порыве ярости вцепилась зубами в ногу ничего не понимающего зомби. Тот же просто стоял и смотрел куда-то перед собой. Понялся? Я оттащил за волосы Гошу и поставил на травку. Тьом, блять. Ноги волосатые. Начала плеваться голова, а мне оставалось просто ждать. И пытаться не заржать, конечно. Когда Гоша успокоился, я снова взял его за волосы и потащил к краю непосёнка. Следом за нами потопал Кирюша, но держался он на почтчительном расстоянии, то ли боялся уколоть меня, то ли просто не хотел подслушивать. Сможешь вырастить по быстрее. На моей ладони появилось семечко, довольно крупная, размером с абрикосовое, но по форме напоминала скорее что-то среднее между ананасом и хрен по мечам. Вместо листьев у семени оказались длинные, похожие на волосы, тонкие корешки. "О", протянул Гоша и оскарёлся. "Да это шикарная штука, хочу тебе сказать". "Что? Откуда знаешь?" «Это тебе твой класс подсказал?» — удивился я. "И что из этого семени вырастет?" "Откуда знаю?" Гоша оскалился ещё сильнее. "Так редкое же семя, а значит, крутое. Вырастет, скорее всего, Алайский рудорок". «Никаких гарантий не даю, но скорее всего так и будет. И что это за сраный рударок? Начал закипать я. Все же невозмутимый вид гнилой рожи начал подбешивать. Так мне откуда знать? «Думаю, алтайский. Почти уверен, что именно алтайский, никакой другой. Если бы он мог, то пожал бы плечами. Выдавать настолько правильные, но при этом максимально бесполезные ответы искусство. И в этом искусстве Гоша магистр. И это Не для вращения оцепь быча, если ты понимаешь, о чём я. Пришлось всем своим видом показать, что я ни сном ни духом. И чего это он может иметь в виду? Не кристаллы же? Так что разведя руками, я активировал дематериализацию и поднялся на десяток метров в небо. Кстати, а какого хрена? Сразу об этом не задумался. Ведь щит раньше был явно значительно меньше, по моим подсчётам. Уровень сам собой должен был вырасти минимум на один пункт, а то и на два. Всё же население с тех пор явно прибавилось, а за каждого человека Стелла получает по одному очку в день. Так и оказалось. Стела поселение Каспийск, уровень 2. 143 из тысяч. Класс поселения Призрак. Подкласс Щит. 98 из 500. Души 0. Да и радиус теперь метров четыреста. Помимо этого щит стал в несколько раз прочнее. Только потому и выстояли. Иначе после второго залпа пришлось бы иметь дело с тварями в рукопашной, и без потерь бы не обошлось. Правда, можно было бы выстоять в первой ряды негров, всё же тоже неплохой щит. Правда, недолговечный. Вот только на роль промышленных глиномесов найти добровольцев оказалось бы довольно трудно, так что и на том порадуемся. Стелла поселения Каспийск. Уровень 2. 142 из тысяч. Класс поселения призрак. Подкласс щит. 99 из 500. Души 0. Да хорош. Некоторое время я наблюдал за показателями в интерфейсе Стеллы. Я как раз хотел посмотреть, насколько быстро восстановится щит, и увидел, что он восстанавливается за счет опыта поселения. Довольно быстро, надо сказать. Если найду возможность ускорить этот процесс, поселение станет ещё более безопасным, но куда менее выгодным. Придётся все налоги тратить на подпитку в случае серьёзного нападения. А я этого делать ой как не хочу. Так, стоп. А какого, простите, хера? Что за души? И почему мы их по нулям? Тут только одна рыжая, да и та летает где-то за пределами купола. Ох, система. Ох, спасибо тебе за столь подробное описание своих замыслов. Прямо на слезу прошибает, но почему-то не от радости. Думаю, надо отталкиваться от логики. А она тут не может быть сложной. Класс у поселения ровно как и у меня призрак золотой. А это что-то да значит. Душами вполне можно назвать тех же духов, но управлять ими может только шаман или кто-то подобный. Так что эти ребята отпадают, вряд ли система будет настолько гибкой и разрешит использовать в своих целях столь страшных уродцев. А с другой стороны, золотой же класс, золотая стелла. Почему я вообще задумываюсь, что что-то может быть слишком жирно. Это в любом случае действительно крутой бонус. Надо только найти способ накапливать эти души. Аж использовать их явно не так трудно, как кажется. Тем более, что этот пункт можно нажать. Разворачивается пустое менюшко. А Как только ноль сменится хотя бы на единицу, дело пойдет куда веселее и в разы понятнее. Почти уверен, что нужно как-то вытаскивать эти души из людей. Восстановить около ратуши жертвенный алтарь и казнить нам всех неугодных. Кого не жалко, например. Может, злоба в расход пустить. Точно ничего не потеряем. А если эти души как-то можно использовать, то даже приобретем и немало. Также есть уверенность в том, что души можно будет использовать на территории поселения. То есть под щитом, для обороны, для каких-то бытовых нужд, в принципе, не столь важно. Это будут бессменные работники и защитники, что не чувствуют усталость, не стареют и не требуют пищи. Думаю, боевые характеристики явно будут на высоком уровне. Если не на моём, то как минимум на близком к нему. Дело за малым стырить хотя бы одну душу. Точнее, сначала найти, у кого, а потом стырить. И как назло в этом бою мы остались без потерь. Так бы можно было поэкспериментировать сразу. Бурый. Ты хотел посмотреть на процесс строительства? Иди, скоро начнем ремонт мастерской Дебила. Действительно, очень даже интересно глянуть. Но перед этим хотелось бы ознакомиться с еще одной вкладкой. Ресурсы. Дерево 7, камень 2, глина 28, песок 1. Думаю, цифры обозначают, сколько у нас есть тонн того или иного материала. А тройное точка явно намекает, что мы могли бы собрать ещё что-то, но пока в познании своём не преисполнились. Но хотя бы с глиной проблем нет. Вот только хватит ли её на ремонт? Да, и что может потребоваться? Вина точно пригодится, ведь в том домике заметно пострадали стены. Впрочем, как и дерево, ведь из него сделана крыша. По крайней мере, была сделана, пока ее не сорвало потоком гениальности. А песок, скорее всего, для восстановления стекол. Тут все логично. Ну, я готов смотреть. Появился я, как обычно, за спиной у Бурова. Нет, рано или поздно я все же смогу его напугать. Тот случай, когда я усилил свою ауру страха, не считается, там было нечестно. Хочу смотреть. Ты глава поселения вот самый строй. развел руками Буры и отошел в сторонку. В принципе, народ собралось не так много, в основном зеваки, бык и одна ефика. Так что если я упаду в грязь лицом, будет не так сложно затереть воспоминания. Ну и как это делается? Вот дом в интерфейсе поселения, который я могу вызывать хоть откуда угодно, есть вкладка со строительством, но там не так, как в стратегиях. Там все куда сложнее. Нужно представить здание, конечный результат, Причем в мельчайших подробностях. Впрочем, на деле оказалось чуть проще, чем я ожидал. Возможно, потому, что в обращении у меня работает как надо. Хотя про Бурова такого не скажешь, а он и сам справился. Вот только мне не понравился формат прошлого дома. Почему крыша из дерева? Почему он так похож на жилой? Нужны высокие потолки, толстые стены и очень много бетона, которого у нас тупо нет. И потому я сразу представил на месте старого полуразрушенного дома совершенно другой Правда, попытался уложиться в уже существующие стены. Получилось. Прямо перед глазами появилась полупрозрачная голограмма. Активировав свой классовый навык, я стал летать вокруг да около, внимательно разглядывая все элементы: стены, потолок, пол и даже внес пару тройку изменений. Стоимость. энергия 167. Дерево 1. Камень 2. Глина 28. Песок 1. Вот и как это понимать. Впрочем, без разницы. Пусть тратится, зато мастерская будет нормальная. И что это вообще за энергия? Не видел такой шкалы в интерфейсе. Странно. Окончательно сформировав перед глазами модель новой мастерской, нашёл нужную мне кнопку "построить" и сразу мысленно на неё кликнул.